Пистолет в другой его руке по-прежнему был направлен на Билла. Выбора не оставалось. Отшвырнув ногой их оружие подальше в сторону, красокожий человек сунул меч в ножны, опустил пистолет и вежливо поклонился. «Добро пожаловать в Бартрум!» Здесь и далее намек на цикл романов «Берроуза о Марсе», сказал он с мягким южным акцентом. «Обычно чужаков здесь не слишком любят, так что могу вас поздравить. Вам очень повезло, что вы повстречались со мной. Я майор Джон Карта из вооруженных сил бывшей конфедерации, и родом я из Виргинии. И хотя я, может быть, и похож на житель этой планеты, я не из них числа. Я прибыл сюда с далекой планеты». За мной гнались аборигены, я нашел убежище в пещере, где и заснул. Полагаю, тут не обошлось без колдовства, потому что мой дух оставил мое тело и оказался здесь. — Да, крепкая была травка, которой вы накурились, — сказала Мита. — В этой галактике, видимо-невидимо, психов, которые себя за кого-то выдают. у кого мать оплодотворил какой-нибудь бог, кого подменили эльфы, кого выкрали у царственных родителей. — Ну вы что, психоаналитик? — обиделся было Джон она тут же просиял. — Дорогая моя, если вы в самом деле специалист по психологии, то у меня, доктор, в последнее время бывает очень странные сны. «Я старшина-механик первой статьи Мита Торсил. Друзья зовут меня просто Мита, и вы можете войти в их число, если перестанете нести всю эту мистическую чушь». «О, считаете, что уже перестал, дорогая Мита. Мне очень нравится ваша могучая фигура». «А мне тут сказать дадут?» Я младший лейтенант Билл из космической пехоты. Очень рад за вас. Какой замечательный чин. Ну что ж, добро пожаловать. Покончив с представлениями, они получили возможность разглядеть друг друга как следует. Джон Карта не сводил глаз Смиты. На нее было куда приятнее смотреть, чем на Билла, который становился чем дальше, тем грязнее. Мита была того же мнения и со все возрастающим интересом разглядывала пришельца. Он был высок, широкоплеч и очень краснокож. Там, где его кожа не закрывала одежда, которой на нем не было. но Вместо одежды на нем было что-то вроде упряжи, как у лошади, с пряжками, всяческими украшениями. болтающимися кинжалами и прочим снаряжением. Собственно говоря, одежды как таковой можно было назвать только замысловатые, все в заклепках, мини-плавки. — Не пустые, — заметила она про себя, сверхнув глазами. Кожаные ботинки, переливающиеся под кожей мышцы, изысканные манеры — В общем, будет о чем написать домой мамочке. Впрочем, этого она делать не станет, то, вы, мамочка заинтересуется им сама. — Ну, ладно, насмотрелись. А теперь расскажите мне, что вы здесь делаете, — сказал Джон Карта. — Нас сбили, — ответил Билл. — Вы к этому имеете какое-нибудь отношение? Как и глядели, приятель, я сам это сделал из вот этого моего радиего ржишка. На нашем плато крепко не хватает сырья, так что стоит какой-нибудь летучей машине залететь к нам, как мы ее сбиваем. А из металла делом мечи, ружья, ножи, бомбы. Ну, сами понимаете. Еще бы. — сказала Мита, — и, наверное, еще остается на сыротерке, мясорубке, саксофоны и погремушки. — Восхищен, вашим остроумием, дорогая Мита! Только мясорубками не повоюешь! — А не скажете ли вы нам, смуглячок, с кем или с чем вы воюете? — Отчего же, с удовольствием! На этом плато живут два разумных вида. Один из них, ясное дело, куда разумнее, чем другой. Здесь есть краснокожий народ Бартрума и отвратительные, мерзкие и вонючие зеленые человечки Бартрума. Эти отталкивающие существа легко познать даже в темноте, не только по запаху, но и потому, что у них по четыре лапы и клыки. В точности, как у вас, Билл, что наводит на меня кое-какие подозрения. Посчитайте мои руки, — сердито сказал Билл, — а четыре лапы и зеленая шкура — это очень похоже на чинджеров. Может быть, они им приходятся родственниками. — А могу я спросить, кто такие эти чинджеры? — Враги. с которыми воюем мы. Воюете? Ай-яй-яй! Только не говорите мне, что вы воюете с ними погремушками-мясорубками. С этими словами он подмигнул Мите, которая в ответ сморщила нос. В общем, у нас своя война. Это не значит, что она нам нравится. Ну, я ничего против своей не имею. — Я потомок многих поколений воинов. — Послушайте, — сказал Бил, повысив голос, чтобы заглушить громкое урчение в пустом животе. — С тех пор, как мы последний раз деле прошло очень много времени. Не могли бы мы продолжить беседу за обедом, если только вы знаете, где тут можно раздобыть обед? — Нет проблем. Пищи в достатке. как только вы запишетесь в добровольцы? — Так и знал. Всегда есть какая-нибудь зацепка. — Ну, никакой зацепки. Вот, взгляните на этот аппетитный кусок мяса. Он отцепил от своей упрыжи кожаную сумку и вынул из нее копченый окорок тоута. — Могу предложить краткосрочный контракт. «Всего одном вы получаете почетную отставку. К тому же это будет спасательная операция!» «Я уже записалась», — сказала Мита, протянув руку к мясу. «Давайте сюда». «И я». Но Джон Карта отдернул руку с мясом и сделал шаг назад, наполовину вытащив меч из ножен. «Одну минуту, прошу вас». «Сначала присяга. Положите правую руку на сердце. У вас есть сердце? Угу, хорошо. Повторяйте за мной. Клянусь великим эмболизмом, волосителем солнца и звезд, хранителем бартурма, покровителем краснокожих, врагом зеленых, верной гибелью белых обезьян, подателем благ и всеобщим защитником». что я буду верен Джон Карте с Бартрума и всем, кто служит под его началом. Буду повиноваться всем приказам и принимать душ не реже раза в неделю. Они повторяли за ним, захлебываясь слюной, набегавшей у них от запаха сочного мяса тоута, и жадно схватили ломти, которые он отрубил своим мечом. Отличная закуска, правда? Сам коптил. А пока вы жуете, я объясню вам, что вы должны сделать. Дело в том, что принцесса Дежавю, в которой я страстно влюблен, возвращалась с воздушной фабрики, где делают весь воздух для этой планеты. Когда на нее ее свиту напала банда мародеров, злобных зеленых во главе с самым злобным из них по имени Таре Тукус. Всех ее спутников предали ужасной смерти, ее верхового тоута убили, вы как раз съели по кусочку его мяса. Я решил, что не пропадать же добро. А ее похитил этот Таре Тукус вместе со своей грустной шайкой. А вы при этом присутствовали? спросил Бил не подумав